Глава пятая. Высокие амбиции. Снова я упустил что-то достаточно важное из виду. Хоть дракон говорила, что это якобы ее истинный человеческий облик, но я точно уверен, она соврала и способна принимать практически любую форму. Я бы мог хотя бы постараться переубедить ее перевоплотиться в кого-нибудь другого, но попросту забыл про это, потому что уже привык к ее облику. А теперь придется лишний раз выслушивать ненужные вопросы. «Тише, это не дано начал я. «Просто девушка очень на нее похожая, считай ее фанатка». «Что? Да как так можно быть похожей? Как две капли воды, хотя без одежды я ее еще не видела». «Дана, это ты?» — не поверила мне волчица. «Нет», — ответила дракон. «Фу, пронесло. Хорошо, что она не решила сморозить какую-нибудь глупость, чтобы повеселить себя и побесить меня». «Я ее дочь», — продолжила Вогненная. Что? уставилась на нее Нелли. «Что?» — неверяще еще больше вытращила глаза волчица. «Приехали», — простонал я. «Да не слушай ты ее, она...» «Ладно, нам пора». Схватив девушек за руки, я быстрым шагом потащил их подальше от этого места. «Решил просто сбежать?» «Эй, не делай вид, что не слышишь меня!» Буквально в метре от меня почти бежала знакомая дана «Кто это на самом деле?» «Да же, просто похожая девушка, но это не Дана, так что можешь не увязываться за нами. Не веришь, напиши ей, а нам пора». «Ага, как же, я так просто это не оставлю». «Я слышала, что ты помог ей, за это, конечно, спасибо, но почему-то она особо ничего не рассказывает, никаких подробностей, даже мне, своей лучшей подруге. До каких мерзостей ты опустился, что ты еще сотворил с ней?» «Совсем офигела, ничего и не делал, вот так и помогая людям». «А мне вот тоже интересно послушать», — вмешалась Нелли. «И ты туда же!» Постоянно она теряет голову, когда речь заходит о игривой смерти. Нечего там рассказывать. «А, это та девушка, за которой ты решил, рискнув своей жизнью, отправиться в мир духов?» Злобно зыркнув на дракона, я подумал, «Ну, спасибо тебе за то, что подливаешь масло в огонь». Нелли примерно таким же взглядом посмотрела на меня. «Всё, — я сказал, — закрыли тему». Мы продолжили идти быстрым шагом в сторону столицы. Хоть волчица и прекратила свои расспросы, задумавшись о чем-то своем, но меня совсем не устраивало то, что она плетется за нами. Явно это ни к чему хорошему не приведет. Так и случилось. Предчувствие меня не подвело. Перед центральными воротами у входа в город стояла игривая смерть. Настоящая. Ее лицо выражало крайнее удивление. Вот же паршивка. Эта волчица, видимо, написала ей и просила встретить у входа, чтобы точно не пропустить нас. «Ну, я же говорила, тебя ждет сюрприз», — обратилась волчица к игривой смерти. «Кто это такая? Ты знаешь? Она сказала, что она твоя дочь». «Да нет же, встрял я. Эм, в общем, я потом все тебе объясню. Сейчас у меня нет на это времени». «Ну, раз ты так говоришь, тогда хорошо», — ответила Дана. а «И всё? Так просто? Тебе совсем не интересно откуда тут взялся твой близнец?» — негодовала её подруга. «Интересно, конечно. Но раз сэммертон сказал, что сейчас не до этого, значит, так и есть». протянула волчица, глядя на дано. м недоумевающе промычала Нелли. хе Чему-то радостно скалилась огненная, глядя на игривую смерть. «Да пофиг!» — решил я забить на всё это. «Идёмте уже!» Я бы хотел еще сегодня поспать дома. А можно ее как-то приодеть немного? Все же решил добавить Дана. А то и правда больно уж на меня похоже. Поползут еще слухи всякие. После долгих мысленных уговоров я все же убедил дракона одеть обычные вещи, которые не давали никаких характеристик, аргументировав это тем, что и все равно в ближайшее время не придется обратно перевоплощаться. Что же касается Даны, то мы договорились встретиться с ней завтра с утра в таверне за завтраком, так как после того, как Руам любезно отправил ее домой, мы так и не общались. «Ты не говорила Эрвину, что мы идем?» — обратился я к Нелли. «Нет», — ответила она. «Дело в том, что иначе тут нас целая делегация встречала бы перед воротами, а я подумала, что это ни к чему». «В принципе, правильно. Долго нам еще идти?» «Уже совсем рядом». «Наш штаб временно располагается прямо в центре города, пока мы не построили замок на своих землях. Но всё к этому и идёт». «Здорово. Дорогое, наверное, удовольствие». «Наверное. Мы пришли». Как только нас заметили, сразу же окружили со всех сторон. Нелли завалили кучей вопросов, а с меня не спускали глаз. В итоге она отправилась куда-то под присмотром людей из её клана, Дракона я попросил находиться с ней поблизости и присмотреть, если что, пока я буду беседовать с их временной главой. «Эрвин, думаю, я его уже видел». «Присаживайся», — сходу начал он. «Не знаю, зачем ты здесь, но скажу сразу. Времени на пустую болтовню у меня нет. Если ты хочешь извиниться за свой поступок, то...» «Да нет, я пришел не извиняться. Перед кем надо было, я уже извинился». Спокойно ответил я, садясь в кресло. «Хм, тогда что привело тебя сюда? неужто просто решил до дверей клана проводить Нелли? Что-то слабо в это верится». «Он ведет себя так, будто ему совсем ничего не интересно, и якобы он не собирается разузнать у меня причину всех этих поступков. А также дракон. Не может быть, чтоб ему не было известно о нем. Может, надеется разузнать все от Нелли? Хотя, думаю, он гораздо хитрее, чем пытается казаться. «Нелли попросила меня о помощи». Я выжил небольшую паузу и продолжил. «Скажем так, услуг за услугу. Я и должен, поэтому не мог отказать». «Помощь?» Эрвин прикинулся, будто не понимает, о чем речь. «Ты сам сказал, что у тебя мало времени. У меня его еще меньше, так что хватит прикидываться дурачком. Я пообещал Нелли, что помогу найти Талисару. Это же в ваших интересах. Можете рассказать все, что известно, чтобы объединить усилия и увеличить шанс на успех». После минуты молчания, не дождавшись ответа, я продолжил. Так я и думал. «Ваши никому не нужны секреты важнее человеческой жизни?» «Как хотите». «Тогда мне нет смысла терять здесь время. Наведаюсь к королю и попробую сам разузнать что-либо». Я встал, так как не было желания тут задерживаться, и направился к выходу. «Постой», — остановил меня Эрвин. «Понятия не имею, чем именно ты собираешься помочь и почему Нелли думает, что ты в принципе сможешь что-либо сделать. Но я дам тебе совет. Не ходи сейчас к королю». «И что ж ты предлагаешь, сидеть сложа руки?» «Это простое предостережение. Считай дружеское, раз Нелли видит его в тебе. Там происходит что-то странное. Мы не сидели, как ты выразился, сложа руки и начали разведывать все, что возможно. Но уже двое наших пропали». Это помимо Талисары. Думаю, ты понимаешь, что не стоит об этом распространяться? Они подобрались слишком близко и просто исчезли отовсюду. Не отвечают на сообщения и не выходят в реал. Пахнет действительно жареным. Мы уже даже обратились к администрации, но ответа пока что так и не дождались. Объясняется это тем, что их почта просто завалена. Мы узнали о том, что король при помощи короны Императора, за который он посылал вас, победители турнира, Собирается поработить весь мир. Вроде как он хочет публично выступить, где расскажет о надобности объединить под своим началом всех людей против остальных раз Думаю, он хочет сделать их рабами, а может и просто уничтожить. «Но зачем?» — удивлённо спросил я. «Неужели тут настолько всё серьёзно?» «Даже с трудом в это верится». «Зачем? Откуда мне знать?» «Наверное, он спятил». Власти силы вскружили ему голову. И большая часть игроков не задумываясь его поддержит видя в этом глобальное событие остальные может и начнут размышлять но рано или поздно тоже перейдут на его сторону откуда вам все это известно от наших кротов в чужих кланах в этом напрямую замешан каменное сердце хм, это все правда почему он все мне это рассказывает потому что они потеряли надежду тогда почему вам не присоединиться просто к нему как я уже сказал король спятил Он видит в нашем клане главную помеху и угрозу, поэтому и решил начать свою операцию с разрушения нашего клана изнутри. Устранив лидера и распустив различные слухи, они переманивают на свою сторону наши крылья, при этом основу клана никак не трогая. Естественно, таким пешкам ничего не известно о дальнейших действиях. Мы запустили и туда своих людей. Тем, кто присягнул королю, уже дали определенные бонусы но говорят, что когда придет час, всех верных вознаградят еще больше, даруя огромную силу и богатство. Что-то намечается, но что именно, непонятно. Ясно одно, будет война на уничтожение между людьми и остальными расами, и все игроки встанут на сторону короля. Хм, не все, подумал я. Ведь я и решил, что это не мое дело, но такой расклад меня явно не устраивает. уничтожит все расы, Эльфы, конечно, не слабый но сейчас не лучшее время. Да и на что этот король способен, мне неизвестно. Надо бы посмотреть и оценить его силы. «А вы останетесь не у дел?» — уточнил я. «Пока что не знаю. Нашему клану грозит большая опасность. Но самое главное — это найти и освободить Талисару с двумя другими людьми, остальное уже на втором плане. Поэтому сейчас я и рассказал тебе все это. Ты вроде как не имел дел ни с какими кланами и не участвуешь в каких-либо интригах, а нам любая помощь пригодится. Но в целом мы сейчас беспомощны, как бы горько это не было признавать. Ясно. Есть какие-то идеи, предложения? Навестить Каменное Сердце, может? Это бесполезно. Мы уже общались с ним. Все идеи тоже исчерпаны. Тогда я все же схожу в гость к королю, сказал я, шарашив Эрвина. Ты разве не слышал? Я все прекрасно слышал, но раз идей больше нет, хочу лично убедиться. Да и если дело запахнет жареным, я как раз хотел посмотреть, на что способен король. Думаю, ты переоцениваешь свои силы. Будь на твоей стороне даже дракон, это просто глупое самоубийство. Дракон, говоришь? Ну-ну, скажи, еще случайно его упомянул. В любом случае, спасибо за информацию. Если есть еще что-нибудь, буду благодарен. На этом мы закончили, и я вышел из игры, предупредив заранее Нелли, так как мое предчувствие говорило мне о том, что следует пойти поспать, прежде чем наведываться к королю. Думаю, беседа там не выйдет быстрой. Да и в глубине души я все же и сам боялся попасть в плен, хотя надеялся, что подобного не случится. Может, все же попросить огненную со мной пойти? Так, на подстраховку. У Шаната, если понадобится, разнесет его дворец по камушкам. На следующее утро я снова залез в новости поискать чего-нибудь важного и интересного. И там действительно наткнулся на пару намёков о предстоящем глобальном событии, но без каких-либо официальных анонсов. Это всё было на уровне слухов. А также пытался найти хоть что-то о драконах. Но, к счастью, так же кроме непонятных слухов ничего не было. Значит, заграничники не стали об этом распространяться. Оно и к лучшему. Но зато были новости о том, что тёмный незнакомец снова начал охоту на людей вблизи столицы Стольхин. И на мое удивление, я всё чаще начал натыкаться на объявления по охране новичков во время их прокачки. Некоторые игроки предлагали свои услуги за немалые деньги, уверяя, что справятся со мной. Я бы с этим, конечно, поспорил. Ну да ладно. Хм, а может и самому начать так зарабатывать? А что уж, я-то точно ничем не рискую. Да и деньги мне никогда не помешают. Зайдя в игру, как и обещал, первым делом написал Дани с предложением посидеть где-нибудь. Место она выбрала сама. Довольно неплохая таверна, внешне больше напоминающая ресторан с закрытыми кабинками, где можно было спокойно посидеть, не привлекая чужого внимания. Я так понял, для нее это больная тема. Хоть я и был победителем турнира, вернее финалистом, Но рядом с «Игревой смертью» меня просто никто не замечал. Все взгляды были прикованы к ней. Удивительно, кажется, за последнее время она стала ещё популярнее. Думаю, по количеству поклонников она уже перегнала даже Талисару. Я смотрю, ты стала ещё более популярной. Решил я начать разговор с чего-то нейтрального. Не знаю. а Вроде так и было всегда. Хотя, возможно, ты прав. Понятия не имею, с чем это связано. Ответила она, смотря в меню. Как дела в целом? Больше не было никаких проблем, обращаясь к ней, я заметил, что она все еще того же уровня, что и была, когда я ее спас. В принципе, прокачка на данном моменте занимает уже немало силы времени, но хоть один-то уровень она должна была бы поднять. Она ж не я. «А, да, все хорошо. Больше я не встревала ни в какие передряги», — ответила она, улыбаясь. «Неужели у нее появился страх перед миром? Она боится допустить ошибку и снова вылипнуть куда-нибудь?» и поэтому сидит в столице. От этого, может, и узнавать ее здесь стали гораздо чаще. Но моё ли это дело? Прекрасно. Слушай, по поводу моей печати. Если она тебе сильно мешает, я могу снять ее. Да нет, все нормально. Я уже даже забыла, что у меня есть такая. Ну ладно. Чем вообще занимаешься? Происходило что-нибудь интересное за последнее время? Спросил я, пытаясь немного разговорить Да, но чувствую ее зажатость. Теперь я понимаю, почему волчица так беспокоилась за нее. Но чья это вина? Она все еще от мира духов не отошла? Да особо ничего. Я практически не покидаю столицу. Только изредка, когда волчица вытащит меня куда-нибудь. А так в основном сейчас занимаюсь социальными заданиями. Поднимаю репутацию здесь. Ясно. она на приключения не тянет? Да не особо. А игру бросить не хочешь? Нет. С чего ты взял? — удивилась она. — А ты получаешь удовольствие от нее? — Если настолько сильно себя ограничиваешь во всем. — но мне и так неплохо. Ты не ограничивай я себя ни в чем. — Просто не хочу. — Понятно. — Про своего двойника не спросишь? — Спрошу. — Что это такое? — Дракон? — Способно принимать облик людей. — Почему именно ты? — Не знаю. — Так получилось. — Но об этом тоже не распространяйся, пожалуйста. — Хорошо? Меньшего от тебя я не ожидала. Уже дракона себе завел. Скажи честно, ты собрался покорить этот мир? Да вроде не было таких намерений. Хотя смотря как пойдет, — отшутился я. А в столицу ты надолго? Обычно же ты где-то все время пропадаешь. Не знаю, но появились тут кое-какие дела, вот и вернулся. Я слышала, что и темный незнакомец снова объявился близ столицы. «Вчера нескольких игроков порубил?» Слегка понизив голос, произнесла она. «Намекает мне, что я неаккуратен?» «Блин, и вправду. Так многие смогут связать мое возвращение с возвращением темного незнакомца, если уже этого не сделали. Я буду осторожней». «Угу». Коротко кивнула она. «Я бы посоветовала тебе вот это заказать. Здесь это главное блюдо, очень вкусно. Только из-за него и захожу сюда. Раз так, непременно попробую». Закончив встречу с Данной, я почему-то и сам начал немного переживать за нее. Она пытается этого не показывать, но мое чутье не обманешь. ей сейчас неспокойна, она не может почувствовать радость от игры, ограничивая себя во всех ее прелестях, боясь снова оступиться. Но при этом и бросить игру не решается. В принципе, я не могу представить человека, который решился бы на такой шаг после того, как близко познакомился с этим миром. Надо бы как-то вытащить её в какое-нибудь интересное место. А может, на драконе прокатить? Так, это уже превращается в какой-то аттракцион. Думаю, стоит с этим завязывать. Кстати, о драконе. Где она сейчас? Пора бы навестить короля Семискалья.